«Это потому, что Митька сейчас у мамы в Краснодаре», — обиделась Даша. «А когда он дома, я только успеваю поворачиваться». «Да мало ли, что там мужику в голову взбрендит», — не слушая продолжала Алла. «Они ведь не как мы с тобой устроены. Тем более, что стерва это его сама бросить хочет. Ты же слышала?» «Да тут все сложнее», — медленно сказала Даша. «Дай мне закурить». «Ты же не куришь», — прищурилась Алла. «Дай». Решительно потребовала Даша. Она неумело затянулась, но сигарета курилась отлично. Стало быть, она взяла ее в самое время. Даша вздохнула, выпила еще пиво и рассказала своей только что обретенной подруге про кражу, про беседу с участковым и про его подозрения о том, что мужа нарочно выманили в ту ночь из дому, чтобы вор мог спокойно пошарить в квартире. Не рассказала Даша про свои изыскания и про общение с мерзавцами, которые побывали в квартире после настоящего вора. Тогда пришлось бы рассказывать про бабушкину шкатулку, а Даша не хотела показаться Алле полной дурочкой. — А ты не придумываешь? — подозрительно спросила Алла. — А ты? — агрессивно спросила Даша. — Я-то тебе сразу поверила? — Ну да, да, да, конечно, — согласилась Алла. «А как ты эту Лизу вычислила?» «Мужа расколола». «Да нет», — призналась Даша. «Просто однажды подслушала телефонный разговор. Потом узнала, где она работает. Ну вот и пришла. Ты мне вот что скажи. Можешь рассказать про нее подробнее?» «Ну, что я могу тебе сказать?» Начала Алла, отхлебнув пиво. «Девчонки из агентства ее не любят» потому что уж очень она высокомерная. Это если по-культурному, а если по-простому, то нос дерёт И никакое она у них не начальство. Двое девчонок только у нее в подчинении. Зарабатывают они там в агентстве не очень много, а она одевается очень дорого. Машина у нее. Сейчас только что-то она не ездит, в ремонте, наверное. Девчонки сплетничали, что, возможно, спонсор у нее богатый. Но только я не верю. Не из тех она женщин, очень она независимо держится. И опять-таки, зачем же ей тогда твой муженек ты сдался? Вот и я думаю, — протянула Даша, — проследить бы мне за ней. Да только как узнать, когда она из своего агентства выйдет? Не торчать же возле их дверей, как дуб среди долины ровные. — Это проще простого, — оживил Тиалла. Сейчас все выясним. Она скрылась в крошечном павильончике, где располагались подсобные помещения кафе, и через пять минут вернулась, неся еще два бокала пива. «Я все выяснила», — сообщила Алла на ходу. «Я попросила Валентину позвонить, сказать, что ей нужна путевка в Италию. А ей говорят, приходите, Елизавета Николаевна будет до семи. Она у нас за Италию и Испанию ответственная». «Ой, как чудно!» — обрадовалась Даша. «Я тогда домой успею смотаться, чтобы тут не торчать». «Спасибо тебе! Увидимся еще!» Она чмокнула свою новую подругу в щеку и поднялась со стула. «Ты поосторожней там!» — сказала Алла ей вслед. Лифт, разумеется, опять не работал, и уже на подходе к своему пятому этажу на Дашу на уровне колен совершила атаку что-то белое, зубастое и безномордника ой это Баксик!» — умылилась она и наклонилась. «Дорогой, что ж ты тут, тут делаешь один?» Бультерьер ткнулся холодным носом ей в руку. И здесь подоспел его хозяин. «Он вырвался из квартиры, как только вас в окно увидел», — отдувай сообщил Леонид. «Ох, Даша, Даша! Испортили вы мне собаку!» Бакс в это время усердно работал голым хвостом, и вообще проявлял все признаки собачьей радости. «Мы с ним теперь друзья!» — сообщила Даша. «Да я вижу уж!» Даша еще раз поблагодарила кривоногую парочку своих приятелей за вчерашний вечер и распрощалась. Войдя в квартиру, она взглянула в зеркало в прихожей. Из темного стекла на нее смотрела молодая женщина с растрепанными волосами и разрумянившимися щеками. Глаза возбужденно блестели. Даша долго смотрела на свое отражение. Как давно она не гляделась в зеркало вот так, со значением, а не просто для того, чтобы причесаться или подкрасить губы.